Приложение 16-е. 1573 год, ноября 26-е. 1574 год, января 30-е. Выписка из приходных книг Волоколамского монастыря о крестьянских выходах. Ноября 26-го. Взято на Марке, на Борисове сыне, пожили Полтина и Два Алтына, что он перешел из Литвиновской волости с деревни Залева в Рагушинскую волость, в деревню на Любятино, с третьей выйти на Штину. Того же месяц в тридцатый день. Взято у Андрея Умохова из Таллина от Чищевские волости, из села, из Покровского, с выходца с Ивашки, с ворот рубль, четыре алтына. С третьей выйти, да у Андрея ж, взято с выходца, с Истромки, из Покровского же, с ворот рубль и четыре алтына. Января 2-го. Превес старец Данила из Абабурова двенадцать рублей хлеб продавал и на крестьянах, и молвыходы. Января 12. Привёз из села из Судникова приказчик Иван Борщёв с выходца с третика с чети выйти полтина 2 алтына за деревне спрожирено. Января 16. Привёз из Зубово приказчик Фёдор Выходных денег 1 рубль 4 алтына. Взято с деревни Смоняково на Куземке. С полувытти. Того же дни привез Трезановский приказчик Иев Рукин. Выходных денег полтину 2 алтына. Взято в деревне Терехове на Кондрашке. Жил на Штине. Января 30-е. Взято у Куземки. Листвинецкого приказчика у Некраса выходных денег 1 рубль 4 алтына. Вышел Иван Фурсов с деревни Заикова. С третьей выйти из целого двора. До у Некраса же взято рубль 4 алтына выходных денег. Вышел из деревни Сафроловка Авдей. С четей выйти из целого двора. У Некраса же взято выходных денег рубль четыре Алтына. Вышел из деревни из Бородовицына, а в Дутинской волости Иванко-Немец, с третьей выйти из целого двора. Н. Тимофеев. Крестьянские выходы конца XVI века. Исторический архив. Том 2. Страница 70-71. 1939 год